«Слышу тебя!» — майор поправил гарнитуру и надавил на ускоритель. «Начинаем!» «Зандр — это не только камни, зандр — это опасность. Зандр страшен для фермеров и комби, топтунов и берцев, для виномов и колонистов. И зандр, черт бы его побрал, опасен для тех, кто сам опасен. Зандр не видит разницы между своими обитателями, убивает всех».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 и вообще все производства, которые успели построить в Дилде-Сити. Я многого добился после времени света. Ну, Кто-то скажет, что у меня был хороший трамплин. Мне удалось восстановить несколько разрозненных воинских частей. Но одно дело — объявить себя вождем, и совсем другое — стать им. Я не просто захватил дылду я его восстановил. Мало кто понимает, сколько труда пришлось вложить в спасение города. Мало кто думает.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 «Они рвут ваш город». Дэлда снова начал умирать. Борис подошел к стеклу и уставился на виднеющейся вдали башне,